«Да чего вы боитесь, сказал он Силину. На улице нас не тронут, а во двор дома мы пока что не пойдем. Да нет, я так, я не боюсь, стал возражать Силин. А все-таки лучше отправиться домой. Ему вдруг пришло в голову, что этот художник, которого он в сущности вовсе не знал, может быть тоже подозрительный человек. Теперь Силину уже все в Петербурге казалось подозрительным, и он недоумевал, как раньше не сообразил, что и Варгину, пожалуй, доверять не следует. Нет, я пойду, решительно заявил он. Но Варгин остановил его, даже схватил за руку. «Погодите, сейчас!» Дело было в том, что в это время к парадному крыльцу Авакумовского дома подъехала карета. Из нее вышел господин и скрылся в подъезде. Варгину показалось, что он узнал этого господина. Он кинулся через дорогу к карете и спросил у кучера, чей это экипаж. Кучер ответил, что у господина Трофимова. Варгин, которому показалось сначала, что только что вошедшим в дом Авакумова человек напоминает ему Степана Гавриловича, не ошибся. Теперь он уже имел несомненное доказательство сношения Трофимова с человеком, который заманил в западню молодого Силина. Доктор Гирье не поехал к Драйпеговой вторично, несмотря на ее приглашение и несмотря даже на то, что Драйпегова присылала за ним еще два раза. Иностранец отговорился тем, что болен и не выходит из дому. Отчасти это была правда, хотя он и чувствовал себя совсем здоровым, но действительно из дома не выходил, приготовляясь к тому, что они придумали вместе с Варгиным. А придумали они следующее. Доктор Герье должен был переодеться нищим и идти в дом Авакумова, чтобы разузнать там, если посчастливится, что только можно. Герье надо было основательно подготовиться к той роли, которую он решился сыграть. Во-первых, надо было дать отрасти бороде, а то гладко выбритое лицо могло, разумеется, сейчас же выдать молодого врача. Ради этого... То есть, чтобы дать время подбородку покрыться щетиной, Гирье сидел дома, чего никак не мог сделать Варгин, который должен был ходить на работу во дворец. Но главное, доктору хотелось самому побыть вблизи того места, где жила неизвестная девушка, которую он жаждал отыскать, раззадоренной словами Трофимова. В отношении последнего Гирье, сначала не разделявший подозрений Варгина, а напротив, чувствующий симпатию к Степану Гавриловичу, теперь несколько сомневался – Поводом к этому сомнению служило главным образом то обстоятельство, что Варгин видел, как Трофимов подъехал к дому Авакумова и вошел туда. Эти сношения Трофимова с жильцами подозрительного дома не говорили в пользу Степана Гавриловича. Герье, как будто разочаровавшись в нем, решил держаться от него в стороне и действовать сообща с Варгиным, горячо принявшимся за то, чтобы вывести, как он говорил, на чистую воду этого кощей бессмертного Авакумова. Наконец, через неделю борода у Гирье отросла настолько, что довольно изрядно обезобразило его лицо. И когда он, растрепав волосы, оделся в рванье нищего, которую ему достал Варгин, то оказался неузнаваем до того, что, взглянув в зеркало, сам не мог узнать себя. Варгин, как истинный художник, нарядил его с полным реализмом, и, надо отдать ему справедливость, переодевание вышло великолепное. Они выбрали минуту, когда служанка отлучилась, и Варгин потихоньку выпустил переодетого герье. Во дворе служанка встретилась с мнимым нищим и грубо сказала ему, чтобы он убирался со двора, потому что нечего ему тут шляться. Это окончательно убедило доктора, что узнать его нельзя, и он смело отправился на фонтанку, по дороге как бы репетируя свою роль и заранее входя в нее. Шел он не спеша, почтительно давал дорогу прохожим, кланялся и протягивал руку за подаяньем. Но, должно быть, он делал это неумело, потому что прохожие спешили побыстрее миновать его, и никто из них не дал ему ни гроша какой то чиновник в очках даже наставительно проговорил ему, и не стыдно тебе такому молодому просить милостыню, ты шел бы работать». Дав на ходу такой благой совет, чиновник поспешил пройти и не подсказал нищему, где ему взять работу, чтобы последовать его доброму совету. Гирье, несмотря на то, что был не настоящий нищий, а переодетый, все-таки ощутил какое-то безотчетное чувство горькой обиды от этого высокомерного наставления». На фонтанке почти у самого дома Авакумова ему встретилась старушка в салопе, невзрачно одетая в широком капоре с оборкой, почти закрывавшей ей лицо. Она сама остановила Герье, дернув за рукав, покопошилась в мешке, висевшем у нее на руке, и сунула ему копейку. Герье, почувствовав эту копейку у себя на ладони, чуть было не сказал, что ему не надо, но он вовремя опомнился, сообразив, что если уж переоделся нищим, так делать нечего, нужно было взять милостыню бедной старушки». Доктор знал, как выглядит дом Вакумова, потому что еще раньше, задолго до всей этой истории, в одну из прогулок Варгин показывал ему этот дом и рассказывал ходившие слухи про хозяина.